«А как же ты нас разыскал в такой дыре?» «Ну, положим, это не дыра, а горное гнездо», — усмехнулся дядя Гриша. «А нашел я его, потому что давненько знал о его существовании». «Знал? Да откуда же ты мог знать?» «Спроси у Варлама, он тебе скажет, откуда». «Нет, уж ты сам расскажи», — отозвался Бородищев. «Парень он у нас, хотя и беспартийный, но испытанный. Пусть послушает, да на ус наматывает. Пригодится». «Пора ему знать больше, чем он знает». «Ну что же, Роман, садись, расскажу тебе кое-что, о чем тебе видно невдомек». «Ты, пожалуй, в августе думал, что все пропало. Думал ведь?» «Да», — сознался Роман. «На душе темным темно было, когда расходились красногвардейцы из Урульги». «То-то вот и оно!» «Многие тогда думали, что разбегаемся мы как бараны, а только было в ту горькую пору все по-другому».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 И чтобы наше поражение не стало разгромом, отступая, мы делали каждый свое дело. Сергей Лазо с горсткой своих героев сдерживал натиск чехословаков на западе. Балябин и Богомяков держали заслон на Маньчжурской границе. Твой дядя эвакуировал из щиты раненых и советские учреждения. Ну а я и многие другие готовились к работе в подполье, подбирали людей для лесных коммун».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 Борьба будет жестокой и упорной, но уже поднимается народ против самозванных правителей, и рано или поздно советская власть будет восстановлена на всем пространстве от Урала до Тихого океана, временно захваченном всеми этими временными правителями, у которых земля горит под ногами. По ту сторону Уральских гор живет и здравствует молодая Республика Советов, РСФСР. Она мужественно отбивается от врагов на одних фронтах и успешно атакует их на других –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 Первые бойцы советской власти в Забайкалье должны внушить народу веру в свои силы и вести его в последний и решительный бой. В ту же ночь посланец партийного центра отправился дальше. Провожать Рогова вызвались Иван Махоркин и Семен Забережный. Они хорошо знали дорогу в таежные районы Нижней Аргуни, где много казачьей бедноты и фронтовиков оставались в лесных... коммуннах.